Глава 25. Изуди обернулся и уже доставал меч, когда какая-то тень сбила его с ног и отправила вслед за дверью. Кицуни лекарь схватила своего мелкого сородича за руку и отскочила подальше от меня. Я попытался подняться, но снова упал на спину от дикой боли в груди. И тут увидел ворвавшихся. Несколько высоких ванов в черных облегающих костюмах и с масками длинноносых красных обезьян. «Это ты, Цукико?» прохрипел ближайший ко мне. Почему-то мне казалось, что ответ ему и так известен. Он завел разговор только ради того, чтобы удостовериться, что я еще могу говорить. «А ты еще кто?» процедил я сквозь зубы, так как был не в силах разомкнуть их от ноющей боли. «Отвечай на вопрос!» казалось, что я его разозлил. «Что?» «Что вам надо?» Наконец-таки возмутилась хозяйка дома. Удивительно, почему она так долго молчала. За то короткое время, что мы знакомы, она предстала как весьма эксцентричная дама. «Молчи, Китсуня!» Незнакомец взмахнул рукой в их сторону, и в ту же секунду двое бойцов в черных одеяниях подскочили к лисам и встали, словно колонны, закрыв меня своими телами. «Да кто ты такой?» Конечно же, женщине не понравилось подобное обращение, и теперь она не собиралась сдаваться, распаляясь все сильнее. Однако незнакомец, стоявший надо мной, уже потерял к ней всякий интерес. «Поединок чести!» – произнес он хриплым и грубым голосом. «Ты молодец! Но для нас этого мало!» После чего схватил меня за плечи и резко стянул со стола. Я рухнул на пол совершенно голый, и снова дикая боль, но теперь пронзившая абсолютно все тело. Казалось, что каждая клеточка готова разорваться на сотни атомов, а вот если разорвутся еще и они. Вставай! прорычали за красной маской: Покажи нам, Цукико, на что способен! Ты идиот! прохрипел я. Не видишь, что ли? Я даже подняться не могу! Он может умереть! — раздался крик кицуне лекаря «Ему нельзя двигаться! Внутри каша из костей и внутренностей!» «Заткнись!» — снова рыкнул незнакомец. «А ведь ты и правда идиот!» Голос прозвучал одновременно властно и нежно. Чуть повернув голову, я увидел, как в дом входит женщина в точно таком же костюме, и должен признать, на ней он выглядел намного лучше». Черная одежда идеально подчеркивала пышную грудь, стройное тело и широкие бедра. Но весь образ портила та же красная обезьянья маска. И как только незнакомка вошла, остальные, ворвавшиеся, моментально напряглись и вытянулись. Видимо, перед нами предстал командир этой шайки. «Если угробишь его сейчас, то что нам потом делать?» — спросила она у хриплого. «Просто возьми его и...» Внезапно она замолчала, так и не договорив до конца. Проследив за ее взглядом, я понял, что незнакомка уставилась на двух кицуне, скрытых за широкими спинами черных. «Уходим. Оставь его». А вот такого приказа не ожидал даже хриплый. «Что?» Только и смог выдавить он, повернувшись к командиру. «Но ведь...» «Я сказала, уходим». Незнакомка развернулась и первой вышла наружу, крикнув оттуда. «Время!» Но последнее, что я заметил, — пушистый рыжий хвост за ее спиной. Остальные красноморды не сговариваясь, выскочили вслед за ней, причем сделали это настолько красиво и слаженно, что оставалось только позавидовать их командному духу. И все же напоследок хриплый бросил на меня взгляд. Даже сквозь маску я почувствовал, как гневно полыхают его глаза. Но уже через несколько секунд воцарилась гробовая тишина — Ни криков, ни топота, абсолютно ничего, лишь звуки утихающего дождя. «Это что было?» — первой заговорила хозяйка дома, и ее гнев почему-то был направлен на меня. «Кто они? И почему искали тебя?» «Да откуда мне знать?» — прохрипел я в ответ. Лежать на голом полу, обнаженном, оказалось довольно неприятно. Холодно, сыро, а еще после удара не утихала боль. «Идиоты!» Ругалась женщина. Она подошла к лежащему у стены вану и притронулась к его шее. «Жив!» — выдохнула она и обреченно покачала головой. «Теперь обоих лечить», — посмотрела на меня. «Как только поправишься, я выставлю твоему клану кругленький счет». «О боги!» — простонал я, подняв взгляд на потолок. «Только этого не хватало. Не думаю, что старик Джира обрадуется, когда за меня придется платить». Прошло несколько часов, прежде чем я почувствовал, что пришел в норму. Правда, все равно ныло все тело. Но все же я не задыхался и мог спокойно ходить. Ну, почти спокойно. «Ара!» — прорычал от боли, ступив на правую ногу. Кицуне удалось залечить практически все мои раны, даже выбитое колено. Но все же мне пока рано было бегать. «Спасибо вам!» — поклонился я хозяйке дома. «Спасибо, в карман не положишь!» Хмыкнула та. Прекрасно это понимая, полез в мешочек, висевший на поясе. Как ни странно, но никто не покусился на снаряжение, пока я провалялся в бессознательном виде. Всего несколько монет. Большего и не брал. В конце концов, я ехал просто проведать своего друга, но... Все обернулось совсем неожиданно. Вот. Не стал мудрить и мелочиться, а просто протянул кошелек. «Надеюсь, этого хватит за все твои труды». Я не иронизировал и не ерничал. Она спасла меня от смерти, и эти монеты лишь мелочь по сравнению с тем, что женщина для меня сделала. «Не хочешь, чтобы я обращалась напрямую к Эйто-сану?» хмыкнула та и взяла кошелек. Порылась там, выудила одну серебряную монетку, покрутила перед глазами и вернула остальное. «Этого вполне достаточно». «Но...» — хотел возразить Яна, не успел. «Замолчи, мальчишка», — грубо перебила она. «Мне решать вопрос цены? Или хочешь оспорить?» «Конечно нет», — еще раз поклонился. «И сколько меня еще будут называть мальчишкой? Совсем недавно я голыми руками убил Вана, а ко мне все равно обращаются, как к какому-то несмышленышу. Пора бы уже понять, что перед ними не сопляк стоит». От мыслей прервал грохот за спиной. Я чуть на месте не подскочил, уже готовясь к драке, но все обошлось. «Прошу прощения», — сказал Изуди, — Поставив дверь обратно. Все не так просто. Я сама с этим разберусь, крикнула Кицуни, махнув ему рукой. Лучше помоги нашему малышу добраться домой. Может, хватит, возмутился я. Вот поживешь самое, там и поговорим, усмехнулась та. Спасенная мною девушка сидела на скамье у печи и с интересом наблюдала за нами. Мы с Кицуни стояли у стола, а высокий Ван помогал починить выбитую дверь. На улице уже серело небо, наступал новый день, оставив позади безумные приключения, которые, к слову, еще не закончились. Позволю знать, как тебя зовут? спросил я у женщины. Ты ведь забудешь, как только вернешься домой, съязвила та, но, видя мой пристальный взгляд, неожиданно смутилась, склонила голову и ответила. Зовите меня Рангику, Итосан». И вот, вернулись манеры. — хмыкнул я, за что получил хмурый взгляд. «Если вас что-то не устраивает, это сан я готова понести наказание», — произнесла она таким ледяным тоном, что по спине пробежали мурашки. Я помнил это ощущение. Магия, причем непростая. Женщина обладала огромной мощью. «Ранги-ку», — я постарался говорить как можно добродушнее, «ты спасла мне жизнь, это я перед тобой в долгу». Она перевела взгляд на девушку, наблюдавшую за нами, и поманила ту пальцем. Хорошо, мальчик, подобрела кицуне Вижу, что твоя душа еще не запятнана суровыми решениями. Надеюсь, так будет и впредь. Не совсем понимаю, о чем ты. Когда придет время, все станет ясно. К нам подошла девушка и смущенно улыбнулась мне. Цуки Кокун, вы выручили меня, вытащили из-под камней злобных ванов. «А я...» — протянула руку и осторожно прикоснулась к щеке, где не так давно были царапины, однако теперь от них не осталось и следа. «Успокойся!» — сжал ее теплую ладонь. «Я решил прославить клан Ита добрыми и славными делами, и это будет одним из них. Надеюсь, что другие ваны, смотря на подобное, будут вести себя более цивилизованно». При этих словах женщина хмыкнула. «Ох, мальчишка!» произнесла она, взглянув на меня нежным взглядом, чего я совсем не ожидал. «Если это хотя бы наполовину будет таковым, то я соглашусь стать твоей рабыней». «Воу!» – выдохнул я. «Вообще-то все затевалось не ради гарема». Вместо ответа женщина притянула к себе и крепко обняла. Захрустели кости, но в тот момент боль казалась скорее приятной. «Береги себя, Ито сан. Она отпустила меня и кивнула на выход. «Езжай и помни, что мои двери всегда для тебя открыты». Я сделал шаг назад. И как понимать ее слова? Теперь у меня появился личный лекарь или... Хотя нет, скорее первое. Для рабыни мне еще надо постараться наладить отношения на наших землях. Цукико! Послышался за спиной голос Изуди. «Ты готов?» «Да». Еще раз поклонился двум Кицуне. «До свидания». «Постараюсь в скором времени навестить вас». «Тебе придется», — подмигнула хозяйка дома, что заставила меня снова задуматься. Но переспрашивать не стал. Вместо этого вышел на улицу в сопровождении высокого вана. Две лошади уже стояли у дороги и недовольно фыркали. «Пора возвращаться домой». Как оказалось, пока я лежал на операционном столе, ван забрал у хозяина харчевни мою лошадь, заплатив при этом из своего кармана. Но когда я предложил ему рассчитаться, тот просто отмахнулся. «Наступит время, и мы будем квиты», — сказал он. «Я жутко не любил, когда со мной разговаривают с загадками. Что так, Цуни, что этот Неко. Но каждый из них имеет право. И если им нравится считать себя на голову выше, то пускай так и будет. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Ведь все мы знаем, кто одолел Сидзаки в честном бою и кто упокоил душу Мэй». Где-то на востоке уже поднималось солнце. Тучи разбежались, оставив после себя лишь грязные напоминания в виде луж и переполненных канав. Мы не спеша ехали к поместью Ито. Как ни странно, никто из приятелей убитого купца даже не подумал на меня нападать. Наверное, боялись проклятия богов. Ведь по правилам поединка я теперь в течение нескольких дней был под их присмотром. Пока окончательно не поправлюсь. Однако я был удивлен, что Изуди вызвался сопровождать меня до дома. «Думаешь, мне грозит опасность?» — спросил у него. «Места неспокойные, ты сам это знаешь», — просто отозвался тот. Мы сразу перешли на «ты». «Разбойники или дикие звери почуют твою слабость». «В этих краях есть разбойники?» — удивился я. «А ты не знал?» — усмехнулся Изуди и недоверчиво покосился на меня. «Наверное, никто из родителей не говорил об этом. Множество ванов недовольны своей жизнью на землях и то. Они считают, что давно пора примкнуть к альянсу Ямадзаки и жить вместе. Ты ведь в курсе, по каким ценам мы отдаем свои товары на их рынке?» «Насколько помню, достаточно дешево». «Практически даром», — всплеснул тот руками. «Пойми меня правильно, Цукико, я глубоко уважаю как старика Джира, так и его сына Акаю, но их политика ведет нас не к самому радужному будущему». «Вообще-то Акаю тоже так считает». «Вот как?» — теперь удивился Изуди. «А чего тогда мы до сих пор не состоим ни в каком союзе?» «Я не должен об этом говорить. Черт возьми, о таком нельзя рассказывать всем подряд». «Хотя бы потому, что сам мало знаю. Кто будет делиться таким с простым подкидышем?» Мой собеседник подозрительно прищурился. Он прекрасно понимал, что я сболтнул лишнего, а теперь пытаюсь вернуть слова обратно, что в принципе невозможно. «Сдается мне, ты знаешь гораздо больше, чем говоришь!» Наконец улыбнулся тот. «Но это ваше дело!» Он отвернулся и уставился на дорогу. «Мне кажется, ты идешь верным путем!» «В отличие от родителей, вышел к народу. Вчера помог нескольким простым крестьянам, которых твой отец выгнал в зашей. И очень надеюсь, ты продолжишь в том же духе». Цукико Изуди вновь обратил на меня взгляд. «Небольшая просьба. Пускай этот разговор останется между нами. Иначе мне не сносить головы». «Обижаешь», — хмыкнул я, а потом задал давно мучивший вопрос – «Сегодня, перед тем, как в дом ворвались красноморды, ты спрашивала о поединке. Признаюсь, я мало о нем знаю, просто не мог позволить Сидзаке уехать». «Ты поступил благородно, заступился за девушку, уже мертвую. Сперва я сомневался в твоих словах, но когда ты пустил кровь, а тебе на голову не обрушился потолок, все поняли, что ты уверен в том, что говоришь». «Боги поддержали тебя и позволили сразиться, однако ты чуть было не погиб. Если мог одолеть Сидзаки раньше, то почему позволил так себя покалечить?» «Не мог», — покачал я головой. «Я изучал его». «Звучит с натяжкой. Он ведь ногу тебе сломал и пару ребер. Но в итоге я жив». «Хочешь сказать, был уверен в победе?» Я на мгновение задумался, а потом честно ответил. «Нет, но в тот момент было абсолютно наплевать, останусь ли я живым. Передо мной стояла лишь одна цель — убить Сидзаки. Но раз я выжил, то появились еще две цели». «Его подельники!» — кивнул Изуди и снова напрягся. «Ох, не нравится мне его поведение. Очень надеюсь, что он здесь ни при чем». «Я найду их, Цукико!» — ответил Ван. Они повели себя бесчестно, настоящие трусы и недостойны влачить свое жалкое существование на нашей земле. То есть поможешь мне? Да, сегодня же расспрошу знакомых. Они должны что-то знать, а когда найду, то скажешь мне, перебил я, не нарывайся, Изуди, ты ведь говорил, что у тебя семья, позаботься о близких, а этих подонков оставь мне... «В конце концов, ты знаешь, на что я способен». «Дело твое», — он просто пожал плечами. «Главное, чтобы ты успел их поймать до того, как они убегут в чужие края». «Достану из-под земли», — улыбнулся я, а потом задал другой вопрос. «Говорили о злобе, что может меня поглотить. Что это значит?» «Во время поединка обостряются все чувства», — начал он. Из-за того, что вы сражаетесь без магии и оружия, полагаться приходится лишь на собственное тело и умение. Ты боролся за Мэй, злился на ее убийцу, пылал гневом, потому и победил. Однако твоя ярость поглотила разум. Это грозило безумием. Только благодаря ранги Ку ты смог выкарабкаться из бездны мрака». «Да, она здорово мне помогла, согласился я». «Так что стоило бы тебе поблагодарить дамочку как следует», — хмыкнул Изуди. И только я хотел спросить, на что он намекает, как лошади недовольно заржали и остановились. «Что такое?» — удивился Изуди. Но, как бы он ни пытался сдвинуть кобылу с места, ничего не получалось. А я даже не предпринимал никаких попыток, ведь по спине уже пробежал неприятный холодок. Вокруг нас сгустился предрассветный туман. Разглядеть, что на дороге, можно было лишь с расстояния в пару дзю, но я прекрасно осознавал, что к нам навстречу кто-то идет. И вскоре в сером мареве появилась тень. Незнакомец вышел из тумана и встал посреди дороги с любопытством осматривая нас. Парень, лет 25, на вид, если судить по человеческим меркам, высокий, хорошо сложенный, с широкими плечами. На нем была черная жилетка и штаны, расшитые золотистыми узорами. Какими именно на таком расстоянии разглядеть не получалось. «Это ты, подкидыши-то?» нагло спросил незнакомец. «Для начала представься!» — ответил я ему, не желая терпеть такого обращения. ха, -ха, -ха усмехнулся тот и направился к нам. В его руке сама собой возникла катана. «Стой!» — грозно приказал Изуди. «Заткнись! Ван!» — огрызнулся парень. Вскинул руку, и моего попутчика сбросило с лошади. Да так, что Изуди улетел назад и скрылся в тумане. «Да кто ты такой?» — спросил я, спрыгнув на землю. В ту же секунду правую ногу пронзила острая боль, но я не проронил ни звука, лишь сильнее стиснул челюсти. «Что такое?» — наигранно учтиво спросил приближающийся парень. «Приболел? Тебя это не касается». Я достал меч и сделал пару шагов навстречу. И только тогда заметил, что под длинной светлой челкой на лбу незнакомца выпирают два маленьких рога. Интересный тип. «Давай я позволю ударить первым!» Рассмеялся он и остановился, опустив оружие. Я встал в нерешительности. «Ну же, долго ждать не буду!» «Убивать беззащитных не намерен», ответил я ему и чуть попятился. Не нравилось мне это. От парня буквально разило магической мощью. Сражаться с ним сравнимо с самоубийством, но выхода не оставалось. Он перекрыл дорогу и явно чего-то ждал. «Беззащитных!» — оскалился тот. «Боюсь, ты ошибаешься на мой счет!» После чего стремительно ринулся в мою сторону. Не успел я и глазом моргнуть, как его катана полоснула меня по ребрам, а сам парень оказался позади. Снова дикая боль, разливающаяся по телу, так же, как и теплая кровь. Я развернулся, чтобы на отмаш ударить мечом, но он даже не двинулся с места. И как только лезвие с голубым свечением достигло его лица, подставил руку и поймал острие двумя пальцами. «И все?» Он цокнул языком и ударил меня ногой в живот. Я улетел в туман. Падение оказалось еще более болезненным, чем порез». Стоило коснуться земли, как меня закружило, словно волчок. Подпрыгивая на каждой кочке, я бился головой, спиной, руками и всем, чем только можно. А когда мир перестал кружиться, с трудом приоткрыл глаза. Сквозь густую пелену тумана ко мне бежала тень с вытянутым мечом. «Цуки-ко!» — такой теплый и знакомый голос. Стоило ему поселиться в моей голове, как мне сразу стало легче. «Цуки-ко!» «Очнись!» — кто-то провел ладони по пылающему лбу, отчего на душе потеплело. Я медленно приходил в себя. Приподняв веки, сперва не смог разобрать, кто передо мной сидит. Все плыло и раздваивалось. Но я точно был в комнате у себя дома. Потолок из красного дерева, мягкий матрас, одеяло. Солнечный свет заливает все вокруг. А рядом сидела Эми. Именно она меня и звала. Под лучами солнца она казалась еще симпатичнее, чем раньше. Яркая, красивая женщина с такими глубокими глазами. «Как ты?» — спросила она. «Пока не знаю», — покачал головой и тут же скривился от боли. Все тело гудело так, будто меня покрошили на мелкие части, а потом грубо сшили и выбросили подыхать. «Поправишься», — сказала Эмми, — «пока отдыхай». «Что произошло?» — пробормотал я. «Как оказалось, очень много». Рядом раздался голос Джира, Повернув голову, я увидел старика, стоявшего у двери. Как всегда, в своем золотистом кимоно, из-за чего я не сразу его заметил. Уж слишком яркий свет лился из окна, сливая все вокруг в одно большое бледное пятно. «Где тот рогатый?» — спросил у него. «Как я здесь оказался?» «Не знаю, о ком ты!» Джира подошел ближе. «Тебя всего в крови привез Изуди». Сейчас он под стражей, хотя я уверен, что вам не виноват. Но все зависит от твоих слов. Он ни при чем. Наоборот, хотел помочь добраться домой, но на дороге на нас напал какой-то рогатый парень. Он не представился, но в его руках была магическая катана. Хорошо, я распоряжусь, чтобы изуди сейчас же отпустили и вознаградили, но нам с тобой предстоит еще многое обсудить. С этими словами старик вышел кивнув дочке. Она же смущенно отвела глаза и снова смочила тряпку, приложив ее к моей голове. Прохлада тут же заскользила по телу. Боль немного отступила, а мысли скомпоновались. «Изуди рассказал, что ты спас душу Мэй, а потом сразился в поединке с Сидзаки», — произнесла она. «Да», — ответил я, — «пришлось повозиться. Не ожидал, что обычная поездка превратится в такой ковардак. «Мы тоже испугались», — Но отец велел нам не беспокоиться. Но под утро все же решился послать нескольких воинов, чтобы нашли тебя. Тогда-то они и встретили Изуди. «Надеюсь, ему не досталось из-за этого?» Я посмотрел на женщину. «Нет», — покачала та головой. «Он смиренно сдался. Попросил лишь сказать, когда ты придешь в себя». «Вот и хорошо. А то некрасиво получится. Изуди хотел помочь, а в итоге...» «Все в порядке». Эмми отбросила назад непослушную челку. «Но он рассказал, что ты одолел противника в грязи». «Шел дождь, поэтому...» И в тот момент понял, почему она об этом заговорила. Борьба в грязи — еще один из пунктиков, благодаря которым она ищет своего избранного. «Давай лучше об этом забудем», — улыбнулся я. «А что, боишься?» — засмеялась та. «Успокойся, ты для меня все равно слишком мал». Ну да, ну да, пошел я нахер. Как пробираться ночью в комнату, так пожалуйста, впрочем, мне это даже на руку, но не стоит им знать, как я выбирался из пещер с помощью когтей. Тем более, у тебя уже есть жена, продолжила Эми как бы про между делом. В смысле. От такого заявления я хотел подпрыгнуть, но вовремя вспомнил, сколько раз уже кривился от боли из-за того, что не сдерживал эмоции. «Ты одолел в поединке чести Сидзаки. По нашим законам все его земли теперь твои. Дом и семья в том числе». В голосе женщины сквозила ирония. Ей нравилось смотреть на мою реакцию и дразнить такими новостями, ведь о подобном я даже подумать не мог. Черт возьми, сколько же последствий может быть у простой драки? «А у него остались жена и дочь». «То есть за ночь я успел стать не только мужем, но еще и отцом?» Так как они тебе не родные, а ты связан с ними только долгом поединка, то можешь взять обеих в рабыни». «С каких пор у нас рабство?» – возмутился я. «Ты прекрасно меня понял». Эми слегка хлопнула меня по плечу, но даже от этого я скривился и заскрипел зубами. «Ох, прости». «Нормально все», – отмахнулся я. «А если мне не нужны ни рабыни, ни гаремы, ни чужие земли?» «Поздно, они уже твои». «Можешь продать, подарить, делать все, что хочешь. Только помни, теперь ты не просто мальчик приемыш клана Ито. Теперь ты вассал клана Ито с целой деревней. К тому же твои ночные приключения не прошли бесследно, а тебе пошла молва. Почетная молва. Крестьяне довольны, что у них появился такой господин». «Да какой из меня господин?» «Достойный». Эми. На мгновение замолчала, а потом наклонилась ко мне и прикоснулась своими губами к моим. Горячее дыхание и жгучее желание. Вот что я ощутил в этот момент. Но за дверью послышались шаги, а в следующее мгновение в комнату вошел старик Джиро в сопровождении Акаю и Изуди. Глава клана внимательно посмотрел на меня, а потом улыбнулся и раскинул по сторонам руки. цуки ты добился своего, и все мы тебе благодарны!» «О чем вы?» «Слухи распространяются слишком быстро. Уже завтра о твоих подвигах будут знать даже на землях Ватанабе. Ваны любят рассказывать о героях, которые защищают их от различных чудовищ. И теперь ты стал одним из них. Спасибо!» Он слегка поклонился. «Твой поединок послужил началом возрождения клана Ито».